«Алекс, о чём ты задумался?» — перебила мои мысли тётя Марта. «Что-что?» — очнулся я и тряхнул головой. Все засмеялись. «Ты уставился в окно, глаза стекленели, смотреть страшно!» — заметила Ханна. «Да брось ты, я просто смотрел на луну!» — отмахнулся я, передёрнув плечами. «Это лунное безумие!» — пошутил дядя Колин. «О, тяжёлый случай!» «А это еще что такое?» — спросил я. я откуда знаю? Я только что это выдумал!» — ответил дядя. Мы все снова засмеялись. Все были в таком хорошем настроении. Мне даже стало завидно. Мне и самому хотелось быть как все. Но из головы не шли мысли о том, что придется выбираться из дома и брести в ночную чащу. Скоро хана ушла домой. Я сказал дяде «спокойной ночи» и ушел к себе в комнату. На часах было четверть одиннадцатого. Я смотрел камеру, убедился, что зарядил ее высокочувствительной пленкой. Потом сел почитать фотожурнал, надеясь, что так время пролетит быстрее. Я смотрел на страницы журнала и ничего не видел. Я был не в силах сосредоточиться. Каждые две секунды я, помимо воли, смотрел на часы. Почему, когда ждешь, время тянется так медленно? Наконец, без десяти-двенадцать я захлопнул журнал, надел еще один свитер и сверху куртку, схватил футляр с камерой и повесил на плечо. Потом на цыпочках подошел к двери. Тетя и дядя, скорее всего, ушли в лес на съемки ночных животных, а но на всякий случай я все же шел так, Чтобы меня не было слышно, вдруг они никуда не пошли. Я выключил свет в комнате, потом взялся за ручку и потянул. ой Я повернул ручку и снова потянул. Повернул в другую сторону и дернул изо всех сил. «Быть этого не может!» — ахнул я. «Меня заперли?» «Дверь заела!» — решил я. Я дёрнул ещё сильнее и дёргал и дёргал. Я пробовал толкать, хотя помнил, что она открывается внутрь. Она не поддавалась, не так, не так. Она была заперта, заперта снаружи. Я отступил от двери. Я был вне себя. Почему дядя и тётя заперли меня, чтобы я не ходил в лес поздно ночью? Из-за вчерашних приключений? Как они смели так поступить со мной? Возмущался я. Я бросился к окну, раздвинул занавески, схватился за оконные шпингалеты. Рама чуть-чуть поддалась, и я невольно вскрикнул. Снаружи стояла металлическая решетка. Когда они успели поставить ее? Сегодня днем? Я узник, меня заперли в этой комнате, как птичку в клетке. — Как они посмели? — снова крикнул я. — Этого быть не может! Я поднял раму и схватился за железный переплет решетки, пытаясь сломать ее, но железные прутья не поддавались. Я отряс решетку, как безумный. Руки у меня бессильно опустились, и тут я услышал пронзительный вопль. Я замер и услышал новый рев, еще более громкий и близко, совсем рядом. Вой, от которого холодела кровь становился громче. Откуда он доносился? Из дома Марлингов? Прижавшись лицом к прутьям решетки, я вглядывался во тьму. Окно в спальню было снова открыто, но дом погружен в кромешную тьму. Света нигде не видно. Я вглядывался и вглядывался. Луна скрылась за облаками. С трудом можно было разглядеть очертания дома. Послышалось звериное рычание. Затем звук тяжелых шагов. В открытом окне спальни марлингов появился какой-то силуэт. Вот он выскользнул на улицу. Снова топот. Еще одна фигура выпрыгнула за окно и опустилась на четыре конечности. Одно из существ запрокинуло голову и зашлось в долгом, печальном вое. А потом оба помчались через задний двор. Псы? Волки? «Люди?» «В этом непроницаемом мраке рассмотреть что-либо было невозможно!» Я смотрел им вслед, и в этот момент серебристый свет залил дом. Облака рассеялись, и взошла луна. Но было поздно, слишком поздно. Непонятные существа исчезли. Я со злостью ударил кулаками по решетке. «Шон и Арджун ждут меня у ручья!» А я не могу выбраться из дома. Что они подумают, что я сдрейфил, что я слабак. Теперь мне не сделать забойную фотографию. Вне себя от злости я с грохотом опустил окно. Завтра ночью, поклялся я, завтра ночью я отправлюсь туда, и никакие тети и дяди меня не остановят. Завтра ночью я отправлюсь в лес и узнаю правду об оборотнях. «Как вы могли такое сделать?» Возмущенно набросился я утром на тетю с дядей, ворвавшись на кухню. «Как это вам в голову пришло запирать меня, ничего мне не сказав?» Тетя Марта поставила на стол кружку с кофе и встревоженно посмотрела на меня. Потом повернулась к дяде Колину. «Может, лучше все рассказать Алексу?» Обратилась она к нему. Дядя Колин, прищурившись, посмотрел на меня. А ты пытался выбраться сегодня ночью, Алекс?» Я не сразу нашелся, что ответить. Мне не хотелось рассказывать им о том, что я задумал. «Кому понравится оказаться в клетке?» Все так же возмущенно бросил я. «Я не маленький, мне 12 и я полагаю...» «Ты извини нас!» — перебила меня тетя. Она бросила взгляд на кухонные часы и поставила передо мной чашку с кукурузными хлопьями на мы сделали это ради твоего же блага добавил дядя кулин смеяв салфетку у нас не было другого выхода мы не могли позволить тебе шляться по ночам в лесу как это уже раз случалось это очень опасно мы ведь отвечаем за тебя подхватила тетя марта толкнув через весь стол чашку с хлопьями мы же обещали твоим родителям что вернем тебя в целости и сохранности мы не хотели запирать тебя алекс ну что мы могли придумать чтобы — Но! Но! — пытался возразить я. — Не говоря уж о том, что марлинги вчера звонили в полицию, — с мрачным видом сообщил дядя Колин. Чего, — Чего-чего? — опешил я. — Они звонили в полицию из-за меня. Он кивнул. — Они пожаловались, что ты шпионил за ними. Я с негодованием закричал. — Ну это же чушь какая-то! Я вовсе не шпионил за ними! Откуда они это взяли? — Ладно, ладно, не горячись, — проговорила тетя Марта, положив руку мне на плечо. — Выброси из головы этих марлингов. Просто не приближайся больше к их дому. Вот и все. Я повернулся к ней. «Они, — Они, в воборотни! — выпалил я. Дядя Колин чуть не поперхнулся. Тетя Марта издала короткий смешок. — Это тебе Ханна наговорила? — спросила она. — О, хоть и Ханна! Она неодобрительно покачала головой. «У Ханны своеобразное чувство юмора!» «Марлинги просто с причудами! Старые, очень общительные чудаки!» Вмешался дядя Колин, бросив взгляд в окно на дом напротив. «Пара злых людей и пара злых собак!» «Ханна говорит, что у них нет собак!» Дядя Колин скорчил недовольную мину. «Скажи Ханне, чтобы не наседала на тебя!» «Да что ты хочешь сказать? Да она пытается напугать тебя, Алекс! Непонятно, что ли? Ты ее не слушай!» Раздался звонок. На пороге появилась Ханна. Она зашла за мной, чтобы идти в школу. «Я был рад уйти из дома дяди и тети. Я все еще сердился за эту историю с запиранием. Но Ханне об этом не рассказал. Она просто посмеялась бы над всем этим, да еще раз болтала бы всем в школе». Дескать, вот как дядя с тетей беспокоятся за меня. Даже на ночь запирают, как ребенка. Я ни словом не обмолвился и о собаках-марлингов. Мне не хотелось опять спорить об оборотнях. Я хотел сам узнать всю правду. В школе я повесил куртку в шкафчик и отправился в класс мистера Шейна. Но только я повернул за угол, дорогу мне преградили арджун. Они подкарауливали меня. Обступив меня с двух сторон, они прижали меня к стене. Глаза у них горели от нетерпения. «Привет, Алекс!» — хлопнул меня по плечу Шон. «Ну как? Видел ночью оборотней?» «Да я...» — растерянно забормотал я. «Не знаю, что сказать. Понимаете, тетя с дядей...» «Чего это они на меня так уставились? Они хотят запугать меня!» Шон как-то странно усмехнулся. «Понравилось в лесу ночью?» — спросил он. «Как тебе там?» — подхватил Арджун. «Поймал оборотня». Я отпихнул их и отошел от стены. «Так вы не приходили?» Оба так и прыснули и стали хлопать друг друга в ладоши. «А ты что думал?» — хохотнул Арджун. «Что мы чокнулись, что ли, чтобы по ночам по лесу шляться? Я дрых без задних ног!» Подхватил Шон. Они снова засмеялись и захлопали друг дружку по плечам. «Так это была шутка! Они просто пошутили! Они меня не ждали! Они не думали ходить в лес!» «На, расскажи, как там было?» — поинтересовался Шон. «Ты испугался, когда не нашел нас с Сарджоном?» «Да мне как-то не до вас было!» — говорю я. не знаете почему? Я просто очень занят был!» Снимал оборотня. — Чего? — выпучил глаза Шон. Теперь настал их черед удивляться. — Конечно, я врал напропалую. Только им-то все равно не проверить, ходил я ночью в лес или нет. — И что же ты видел? — недоверчиво глядя на меня, спросил Арджун. — Я шел за оборотнем, — продолжал я, стараясь не рассмеяться. Он добрался до ручья и локал воду. Все, как вы говорили. «Слушай, перестань молоть чушь!» — взмолился Шон. «Чего ты несешь?» — выпучил глаза Арджун. «Тебе все это приснилось!» «Я могу доказать! У меня отснята целая пленка!» «Но, покажи!» — потребовал Шон. «Я ее еще не успел проявить!» Оба дружка уставились на меня, пытаясь понять, дурачу я их или нет. Я чувствовал, что сейчас лопну от смеха, но пересилил себя и сохранил серьезную мину. Прозвенел звонок. «Опоздали!» — закричал Арджун. «Мы бросились в класс и успели сесть за две секунды до прихода мистера Шейна». «Не спрашивайте, о чем говорил учитель. Я ни слова не слышал. Я все думал о Шоне Что им скажу завтра, когда они потребуют от меня фотографии с оборотнем? Неужели придется признаться?» что я морочил им головы. — Нет, — решил я, — у меня есть план получше. — Я хочу сегодня выбраться из дома и поснимать дом марлингов, — шепотом говорил я в трубку. — Алекс, ты чего? Чего ты шепотом говоришь? — звенел в трубке голос Ханны. Я говорил шепотом, потому что у тети с дядей был только один телефон, старомодный черный телефон на столике в гостиной. А сами тёти и дядя готовили обед на кухне. Я слышал их голоса из своего кресла. «Ханна, я хочу спрятаться за домом!» — шептал я. «И снять того, кто выпрыгивает по ночам из окна!» «У тебя что-то с горлом или что?» — никак не врубалась Ханна. «Я ничего не слышу!» Я открыл рот, чтобы повторить то, что говорил. Но в этот момент в комнату вошла тётя Марта. «Обед на столе, Алекс!» «С кем это ты разговариваешь?» «С Ханной», — ответил я тете, а в трубку бросил. «Ну ладно, мне надо идти, позвоню попозже». И повесил трубку. Я рассчитывал, что Ханна захочет присоединиться ко мне ночью. Вдвоем было бы веселее. Я решил перезвонить ей попозже. Зевая и всячески показывая, как хочу спать, я отправился к себе в комнату сразу после десяти. Через несколько минут я услышал, как щелкнул замок в моей двери. Это тетя с дядей снова заперли меня. Но на сей раз я оказался хитрее и провел их. Я успел подготовиться. Еще перед обедом я засунул в щель, куда входит язычок замка, жвачку, так что замок не мог полностью закрыться. Я опять натянул еще один свитер, проверил камеру и стал ждать поглядывая на часы. Незадолго до полуночи я повесил через плечо камеру, осторожно открыл дверь, она легко подалась, и выскочил из дома на залитый лунным светом двор. Я был готов раскрыть тайну Марлингов. Я бросил быстрый взгляд на дом Марлингов, потом развернулся и побежал по мокрой траве к дому Ханны. Там уже потушили свет, задняя дверь была не заперта, и раскачивалась на ветру, словно приглашая меня зайти. Но я обошел дом и подкрался к окну в комнате Ханны. Серебряный свет луны заливал оконное стекло, отчего оно, словно зеркало, отражало деревья. Внутри ничего не было видно, но окно было чуть приоткрыто. — Ханна! — позвал я громким шепотом. — Ханна, ты спишь? В комнате послышалось движение. Занавески раздвинулись. «Кто там?» — раздался сонный голос Ханны. «Это я, Алекс!» — зашептал я, поднявшись на цыпочки. «Подойди к окну!» «Алекс, что ты тут делаешь?» «Я хочу сделать снимки марлингов!» — объяснил я. «Пойдешь со мной, Ханна!» «Чего ты говоришь? Снимки? Ну, уже поздно, Алекс! Я спала, Каждую ночь из их дома доносится звериный вой!» Не сдавался я. А потом кто-то или что-то выпрыгивает из окна спальни и мчится в лес. Дядя говорит, что это их псы, но... «Я же говорила тебе!» — перебила меня Ханна. «Нет у Марлингов никаких собак. Они оборотни. Можешь не верить мне, но это правда. Твои тети и дядя знают об этом, но не хотят тебя пугать. Поэтому я и задумал сделать фото!» — продолжал объяснять я. «Я буду первым, кому удалось снять на пленку оборотней!» «Одевайся! Пошли!» — упрашивал я. «Мне хочется, чтобы ты тоже видела!» «Ты спятил, Алекс! Это же так опасно! Ты говорил об этих растерзанных животных! Их же разорвали на куски! Если марлинги заметят тебя, они тебя разделают на кусочки!» От этих слов меня мороз по коже продрал. «Но я хотел раскрыть эту тайну и сделать снимки! Они нас не увидят!» — заверил я ее. «Мы спрячемся в кустах за домом!» «Нас? Да ты что, Алекс? Я ни за что не пойду! Я от страха умру! Я и тебе говорю, шел бы ты лучше домой!» «Ну, Ханна!» — продолжал упрашивать я, схватив ее за руку. «Пойдем же, Ханна! Разве тебе не хочется посмотреть на оборотней?» «И не подумаю!» — резко крикнула Ханна, выдергивая руку. «Иди домой, Алекс! Это не игрушки! Это действительно опасно!» «Ну послушай, Ханна!» Но она закрыла окно.